Глава пятьдесят седьмая. Асад, день первый. Асад мгновенно осознал, что случилось, когда его сбили с ног у выставочного центра. Сидевший перед ним молодой араб с истинно черной бородой в разноцветной бандане смеялся, держа в руке рулон клейкой ленты. Его легко можно было понять, потому что тело, руки и ноги асада были склеены так эффективно, что стоило ему шевельнуться, он тут же бы упал с сиденья. Добро пожаловать в наш клуб, сказал он и заклеил лентой рот асада. В следующие полчаса ты будешь нашим гостем, поэтому сиди спокойно, иначе тебе от меня достанется. Для иллюстрации он поднял волосатый кулак и помахал им. Асад был потрясён. За доли секунды он из преследователя превратился в дичь. Почему он не предвидел атаки Галиба, которая обязательно должна была произойти? Он попытался взять себя в руки. Какой смысл паниковать, если толку от этого никакого? Надо включать мозги. Его единственное оружие в данной ситуации Асад осмотрел кабину. Это была типичная самоделка семидесятых годов для поездок на дальние расстояния. За навески на задних и боковых окнах несколько сидений с тонкими поролоновыми подушками, бежевый складной столик Формика между сиденьями, маленький умывальник и Примус, и впереди фигура шофера, который гнал свою машину вперед. Ну вот ты и попался, сказал Бандана. А все твои друзья бегают, как аж паряные, по выставочному центру. Хотелось бы знать, что они там найдут. Он и шофер зашли из отсмеха. Асад понял главное и вздохнул с облегчением. Удар пока еще не нанесен. Другими словами, Марва и Нелла. Извиняюсь, сказал Бандана, подтянул его склеенные руки к карабинному крюку над окном и закрепил их лентой. Ты будешь сидеть так. Как я хочу. А через 10 минут мы позволим тебе выглянуть в окошко. Уверен, ты увидишь то, чего никак не ожидал. И в этот момент Асд почувствовал вибрацию часов на руке. Он немного повернул заклеенную руку и успел прочитать начало сообщения от Карла. Я еду от выставочного центра. Где ты? Согласно твоему GPS, ты двигаешься к Но больше он ничего не смог прочитать. Асов посмотрел поверх плеча шофёра и попытался разобраться, куда они едут. Он видел слабые отблески бледного солнца в открытых окнах вдоль дороги, значит, они двигались на север. Потом они свернули направо, проехали мимо здания оперы по левую руку и оказались на площади с круговым движением, где снова свернули направо. Казалось, они двигались по кругу, но, вероятно, это имело какой-то смысл. И вдруг они остановились. "Ты готов?" спросил Бандана и тут же отодвинул занавеску. За грязными стёклами Асат увидел пару глаз, которых не видел долгие 16 лет. Самых прекрасных в мире глаз, а в тот миг самых испуганных и замученных. Внутри у него всё оборвалось. Это была Марма. Закрываю. Тебе хватит, сказал Бандана и помахал кулаком перед лицом Асада. Глядя через толстые грубые пальцы, Асад попрощался с жизнью, но в последнюю секунду успел рядом со своей любимой заметить ещё одну женщину, и, кажется, это была Нина. Асад почувствовал спазм в желудке, его несколько раз вырвало с заклеенным лентой ртом. И он чуть не захлебнулся. Когда Volkswagen снова тронулся, он утратил всякое желание дышать. "Эй ты, очнись!" крикнул Бандана и похлопал его по щеке. "Не вздумай тут умирать, слышишь? Гали просердится. А ты, чёрт тебя побере, езжай быстрее". Последняя фраза была обращена к шофёру, который на бешеной скорости уже обошёл 3 автомобиля. После нескольких рвотных позывов Асот заметил, что у него по подбородку течёт содержимое желудка. И Бандана поднял ленту на его лице выше к носу, чтобы можно было дышать ртом. Часы завибрировали снова. Ты знаешь, где ты примерно? Так начиналось сообщение. Смотри вон туда, сказал Бандана и приподнял занавеску. Всё произойдёт на другой стороне улицы. Через минуту они прибудут, и во время спектакля мирового масштаба у тебя будет место в первом ряду партера. Потом он перехватил ленту у него под носом и сдвинул её на рот. Но так плотно, как раньше, она уже не прилегала. Рядом с передним сиденьем зазвучал рингтон. Шофёр пошарил рукой на сиденье и поднял мобильник. Куху Он молча кивал в течение нескольких секунд, которые показались вечностью, а безумец, сидевший рядом с Асадом, вынул видеокамеру и приготовился снимать. Шофер повернулся к своему напарнику и с преувеличенной мимикой беззвучно произнес: "Галип". От этого имени Асад снова ощутил тошноту и покрылся испаренной. Затем он закрыл глаза и произнес про себя слова молитвы. Пусть этот дьявол-воплоти будет наказан. Пусть у него остановится сердце, и он утонет в собственной крови. Пусть ему на долю выпадут страшные муки до того, как он испустит последний вздох. Пусть все его злые деяния встанут перед его глазами в последние секунды жизни. Ас от подтолкнул клейкую ленту языком, чтобы из-под неё вытек желудочный сок. Он взмок от пота всё его тело казалось липким что тут будет происходить с болью в сердце мысленно произнёс асад но не посмел ответить на свой вопрос и смогу ли я смотреть на это асад стиснул кулаки тут он заметил что под собирается под лентой на кистях рук и запястьях Он не смел и думать о том, что сумеет вы свободиться, но все-таки стал сильнее сжимать кулаки. Благодаря тренировкам в спецназе он умел выпутываться из синтетических веревок, но с клейкой лентой было сложнее. Если человек пытался вырваться из нее, она собиралась в плотный пластиковый мешок и начинала резать. Единственное, что помогало, это терпение и осторожность. Арсет стал аккуратно вращать руками под лентой, но тут завибрировали часы. Ему пришлось отодвинуть ленту побольше, чтобы прочитать, что написано на циферблате. На этот раз сообщение было коротким. Я, Узо, ты рядом, да? Карл был в нескольких сотнях метров от него. Можно было сойти с ума. Вот чёрт, Карл подумал он. Ну когда же ты поймёшь, что я не могу отвечать? Бандановски нахмурил брови и опустил камеру, чтобы посмотреть на сосредоточенное лицо сообщника, разговаривавшего с Галибом. "Да он и пальцем шевельнуть не может", сказал шофёр и засмеялся. "Когда начало?" спросил он Галиба. "Мы ждём с нетерпением". Бандана высоко поднял большой палец. Сердце у Асада гулко застучало. Шофёр положил мобильник на пассажирское сиденье. Он стал похож на ребёнка, который распаковывает свой самый большой подарок в году. Галиб просит подтолкнуть его к окну, и Бандана закричал, словно Асад был тугаухим и не слышал с расстояния двух метров. Посмотри на уродливое круглое здание в центре площади. Там есть ресторан. Галиб хочет помахать тебе. Он сидит на втором этаже. И пока Бандана оттягивал за навеску, Асад убедился, что клейкая лента немного расслабилась, и его большой палец маленькими шашками приблизился к пружине карабинного крючка. Бандана показал в сторону ресторана, и Асад зажмурился. Конечно, этот трус Галип был на большом расстоянии от того места, где другие люди будут умирать. Но ну да, он увидел маленькую фигурку в окне, качавшуюся из стороны в сторону, по-видимому, это он и есть. Это Галип. Он сидит там с пультом в руке, сказал шофёр. А когда всё закончится, он спустится сюда, к нам. Галип сидит с пультом. Этот шофёр, похоже, не знает, как мала вероятность того, что мы останемся в живых после взрыва всех бомб, думал Асад, продолжая возиться с лентой. Камера была поднята и прижата к стеклу, чтобы Асад мог смотреть из-под неё. Такая поза банданы показалась неудобной. Подержишь камеру, спросил он шофёра и потянулся через переднее сиденье, чтобы передать камеру. И вдруг раздался громкий стук в пассажирскую дверь Volkswagenа. Бандиты тревожно переглянулись. Потом шофер улыбнулся и кивнул в сторону двери, а Бандана отделил за навеской задние сиденья от передних. Здесь нельзя парковать автомобили, сказал кто-то угрюмым голосом, когда дверь открылась. Простите, я только на пару минут жду человека. Мне очень жаль, но парковка здесь запрещена, сказал голос. Вы что, не видите разметки на асфальте? Да, но женщина, которую мы ждём, ходит очень плохо, он махнул рукой. Вон, одна из тех в колясках на площади. Она зайдёт на пару минут в церковь, о которой ей так много рассказывала мать. Потом мы её заберём, хорошо? Ну я отъеду, если кому-то мешаю. Ты мешаешь мне и нарушаешь правила, понял? Покатайся вокруг домов, пока она не придёт. До сих пор голос шофёра звучал добродушно, словно ему было всё равно. Потому что иначе ты меня оштрафуешь, сказал он довольно дерзко. Послушай, приятель, оштрафовать тебя я могу в любом случае. Но если ты не уедешь, я пройду 10 шагов по улице и приведу полицейских, которые пьют кофе за углом. Может быть, им захочется покопаться немножко в твоём досье? Охранник парковки засмеялся. Это был один из тех редких случаев, когда Асаду захотелось дружески похлопать мелкокалиберного расиста по плечу. На физиономии банданы заиграли желваки. Он схватил пистолет, лежавший на подушке среди белья. Насколько Асад мог оценить, это был его собственный пистолет. С моим досье всё в порядке, чтоб ты знал, свинья, сказал шофёр и завёл машину. Отъехал, свернул за угол и через несколько метров остановился у тротуара. Бандана засмеялся, когда увидел, что Асет косится на свой пистолет. "Да, кстати", сказал он. "Мы позаботились и о твоём мобильнике. И были такими заботливыми, что отключили его, чтобы зря не расходовался аккумулятор". Сейчас узнаю у Галиба, что нам делать, сказал шофёр и позвонил. Привет, Галип. Ты сам всё видел. Мне ничего не оставалось, кроме как отъехать за угол. И что теперь? спросил шофёр. Он сказал, что за углом полицейские. Шофёр умолк. Хорошо, я объеду квартал и припаркуюсь на старом месте. Ты скажешь, если охранник всё ещё там? Потом он обернулся и приоткрыл занавеску. Галип попросит всех остальных подождать, пока мы не вернёмся обратно, сказал он сообщнику. Он отдаст распоряжение тем, кто по другую сторону церкви, наблюдать за соседней улицей и в случае чего прикрыть нас. Если охранник вернётся, я должен застрелить его, так сказал Галип. После этого он подаст сигнал к началу. Дай-ка мне этот пистолет. Бандана высоко поднял большой палец, просунул пистолет в щель под занавеской, повернулся к Асаду и стал ощупывать ленту на нём, чтобы убедиться, что она сидит как надо. Асад втянул ленту в рот и прикусил её, расставил пальцы, чтобы было впечатление, что лента везде натянута. Но Бандану это не обмануло. Чёрт возьми, сын кровососущей шлюхи, воскликнул он. Значит, кое-что от немецкой высокой культуры он всё-таки усвоил. Он потрогал ленту на руках Асада и достал рулон, лежавший на сиденье. На этот раз он обмотал руки так крепко, что Асад оказался совершенно обездвиженным. Он откинул голову и зажмурился. Теперь сделать что-то было по-настоящему невозможно. Асаду хотелось плакать, но слёз не было. Мне нужен воздух, подумал он и стал понемногу подталкивать ленту кончиком языка. На этот раз потребовалось не больше секунды. Он почувствовал, как воздух проходит через уголки рта и глубоко вдохнул. Под лентой завибрировали часы. Карл ничего не мог понять. Г П С показывает, что он опять в движении и надо идти вслед за сигналом. О нет, Карл, не делай этого, молил Асад. Через минуту я вернусь. Volkswagen тронулся с места и влился в автомобильный поток.